Камила вспомнила, что однажды ночью — она ведь обычно возвращалась домой в среди ночи — встретила его во дворе в пижаме, охотничьих сапогах и с коробкой мясных котлет в руках. Он был совершенно не в себе и спросил, не видела ли она кошку. Камила ответила, что кошку не встречала, и прошла с ним по двору в поисках злополучного животного. «Как она выглядит, эта кошка?» — поинтересовалась она. «Увы, я не знаю». «Как не знаете, это же ваша кошка!» Он застыл. «Что вы, что вы! У меня никогда не было кошки!» Ей надоело с ним разговаривать, и она ушла, качая головой. «Нет, увольте! Этот тип, кого хочешь, доведет до психушки!» «Шикарный квартал!» — так выразилась Карина. Камила вспоминала об этом, ступая на первую из 172 ступенек черной лестницы, которая вела на ее голубятню. «Шикарный ты права». Она жила на восьмом этаже роскошного дома, выходившего на Марсовое поле. И в этом смысле, о да, место было шикарным. Встав на табурет и наклонившись с опасностью для жизни, справа можно было увидеть верхушку Эйфелевой башни. «Но во всем остальном, курочка моя...» Оно далеко от идеала. Камила цеплялась за перила. Ее легкие хрипели и всхлипывали. Она с трудом волокла за собой тяжеленные бутылки с водой. Она старалась не останавливаться. Никогда. Ни на одном этаже. Как-то ночью она остановилась и застряла. Присела на пятом и заснула, уткнувшись головой в колени. Пробуждение было мучительным. Она промерзла до костей и несколько секунд не могла сообразить, где находится. Опасаясь грозы, перед уходом она закрыла форточку и теперь с ужасом представляла, какое там пекло. Во время дождя ее конура протекала, летом там можно было задохнуться, а зимой дать дуба от холода. Климатические условия Камила знала как свои пять пальцев. Она уже больше года жила в этой комнатенке, но никогда не жаловалась – потому что и этот курятник был для нее нечаянной радостью. Она до сих пор помнила смущенное лицо Пьера Кестлера в тот день, когда он открыл дверь этого чулана и протянул ей ключ. Помещение было крошечное, грязное, заставленное и неспосланное провидением. К тому моменту, когда он недели раньше обнаружил ее, Камиллу Фок у своей двери, голодную, растерянную и молчаливую, Она уже несколько ночей провела на улице. В первый момент он испугался, заметив чью-то тень на площадке. «Пьер? Кто здесь?» «Пьер», — простонал чей-то голос. «Кто вы?» Он включил свет и испугался еще сильнее. «Камилла, это ты!» «Пьер», — произнесла она всхлипывая и подталкивая к нему маленький чемоданчик. «Сохраните его для меня. Это мои инструменты, и я боюсь, что их украдут». У меня все украдут, все, все. Не хочу, чтобы они забрали его у меня, потому что тогда я сдохну. Понимаете, сдохну. Он решил, что она бредит. Камила, о чем ты говоришь? Откуда ты взялась? Да входи же. За спиной Пьера возникла Матильда, и девушка без чувств упала на подстилку. Они раздели и уложили Камилу в дальней комнате. Пьер Кеслер сидел на стуле рядом с кроватью, с ужасом вглядываясь в ее лицо. Она спит? Кажется. Что произошло? Понятия не имею. Ты только посмотри, в каком она состоянии. Тс Через сутки она проснулась среди ночи и начала потихоньку наполнять ванну, чтобы не разбудить Пьера и Матильду. Они не спали, но предпочли не смущать гостью. Камила прожила у них несколько дней. Они дали ей дубликат ключей и не задавали вопросов. Воистину, этого мужчину и эту женщину послало ей небо. Предлагая Камиле поселиться в маленькой комнатке для прислуги, которую Пьер сохранил за собой в доме родителей после их смерти, он достал из-под кровати ее маленький клетчатый чемоданчик. «Забирай», — сказал он. Камила покачала головой. «Предпочитаю оставить его здесь, и речи быть не может», — сухо отрезал он. «Ты возьмешь его с собой. У нас ему делать нечего». Матильда отвезла ее в супермаркет и помогла выбрать лампу, матрас, постельное белье, несколько кастрюль, электроплитку и крошечный холодильник. Прежде чем расстаться, она спросила, «У тебя есть деньги?» «Да». «Все будет в порядке, милая?» Да." — повторила Камилла, сдерживая слезы. «Не хочешь оставить себе наши ключи?» «Нет-нет, все будет хорошо, правда. Я что могу сказать? Ну, что?» По ее лицу текли слезы. «Не говори ничего. Ну, хоть спасибо-то сказать можно?» «Да», — ответила Матильда, притянув ее к себе. «Спасибо, я приму с удовольствием». Несколько дней спустя кеслеры пришли ее проведать. Они совершенно обессилели, поднявшись по лестнице и рухнули на матрас. Пьер смеялся, говорил, что это напоминает ему молодость, и напевал богему Азнавура. Они пили шампанское из пластиковых стаканчиков. Матильда принесла целую сумку вкусностей. Слегка опьянев от шампанского и полной благожелательности, они приступили к расспросам. На некоторые вопросы она ответила, на другие нет. А они не стали настаивать. Матильда уже спустилась на несколько ступенек, когда Пьер обернулся и схватил Камилу за руки. Нужно работать, Камила. Теперь ты должна работать. Она опустила глаза. Мне кажется, я много сделала за последнее время. Очень, очень много. Пьер еще сильнее до боли сжал ее руки. «Это была не работа, и ты это прекрасно знаешь». Она подняла голову и выдержала его взгляд. «Вы поэтому мне помогли? Чтобы иметь право сказать это?» «Нет». Камилла дрожала. «Нет», — повторил он, отпуская ее. «Нет, не говори глупостей. Ты прекрасно знаешь, что мы всегда относились к тебе как к дочери». «Как к блудной дочери? Или как к вундеркинду?» Он улыбнулся и добавил. «Работай. В любом случае у тебя нет выбора». Она закрыла за ними дверь, убрала остатки ужина и нашла на дне сумки толстый каталог сенелье. «Твой счет всегда открыт», — гласила надпись на листочке. Она не смогла заставить себя пролистать книгу до конца и допила из горлышка остатки шампанского. Она послушалась. Она работала. Сегодня она вычищала чужое дерьмо, и это ее вполне устраивало. Да, наверху можно было сдохнуть от жары. Накануне Супер Джози заявила им. «Не жалуйтесь, девочки, это последние хорошие денечки. Еще успеете наморозить задницы зимой, так что нечего ныть». Кое-веки раз она была права. Стоял конец сентября, дни стремительно укорачивались. Камила подумала, что надо ей перестраиваться, ложиться пораньше и вставать после обеда, чтобы взглянуть на солнце. Она удивилась своим мыслям и включила автоответчик в почти беззаботном настроении. «Это мама. Хотя...» — голос зазвучал язвительно, «не уверена, что ты понимаешь, о ком речь. Мама, помнишь это слово?» Его произносят хорошие дети, обращаясь к той, кто дала им жизнь. «У тебя ведь есть мать, Камилла. Извини, что напоминаю о столь неприятном факте, но это третье сообщение, которое я оставляю тебе со вторника. Хотела узнать, обедаем ли мы в ми...» Камилла выключила автоответчик и поставила йогурт назад в холодильник. Села по-турецки на пол, дотянулась до мешочка с табаком и попыталась скрутить сигарету. Руки не слушались, пальцы дрожали, и ей потребовалось несколько попыток. Она до крови искусала губы, сконцентрировав все свое внимание на самокрутке. Это несправедливо. Ужасно несправедливо. Не стоит так расстраиваться из-за кусочка папиросной бумаги. Она провела почти нормальный день, разговаривала, слушала, смеялась, даже пыталась включиться в общественную жизнь. Кокетничала с доктором, дала обещание Мамаду. Пустяк и все-таки. Она давно не давала обещаний. Никогда и никому. И вот несколько фраз из бездушной машины отбросили ее назад, приземлили, сломали и похоронили под грудой строительного мусора».